Глава шестнадцатая Рысьяна убралась, не солоно хлебавшая, а потому очень и очень злая. Если мы не плевались ядом друг в друга, то лишь потому, что рысь его не производит. Правда, в случае моей бабушки я бы даже зуб в заклад не поставила, вздумай, кто со мной поспорить. Моя старшая родственница полна неожиданностей, весьма неприятных для противника. После ее ухода я пометалась по гостиной зло отфыркиваясь под неодобрительными взглядами, убирающие остатки чаепития Полины, пока проявившийся домовой не прошептал. — Успокойтесь же, Елизавета Дмитриевна. Княгиня вас нарочно бесила. Я бросила полок от подслушивания рысинской шпионкой и ответила в полный голос, чтобы передать всю гамму обуревающих меня чувств. — Она меня и ненарочно бесит. Она бесит даже не словами, а собственным видом. тем, что она вообще где-то там есть. Я опять фыркнула. Дык потому, что ваш зверь хочет стать главным, пояснил Мефодий Всеславович, немало меня тем самым удивив. Подмять под себя весь клан Рысиных. Княгиня власть уступать не хочет. Вот между вами искрит. Зачем мне нужны Рысины? Да я их знать не знаю. Впрочем, какая они меня. В сердцах бросила я. «Зачем? Это вы не у меня, у своего зверя спрашиваете», — степенно сказал Мефодий Всеславович. «Он у вас еще даже в полную силу не вошел, а княгиня его уже боится, пытается подмять заранее». Я поняла, что ничегошеньки не понимаю. Не проще ли было бы меня из клана отпустить? Домовой неодобрительно крякнул. «Да кто ж такую ценность из клана выпустит, Елизавета Дмитриевна? Ее свои же загрызут. Попробуй она такое провернуть. Поэтому княгиня злится, что ей нужно вас и оставить, и подмять. А скоро это будет уже невозможно». «Почему именно подмять?» — заинтересовалась я. «Пусть она меня не любит, но подобие деловых отношений могла бы предложить». В кланах это так не работает. Там жесткая иерархия, основанная на силе главы. Правда, некоторые хитростью забираются на самый верх, но в этом случае заручаются лояльностью того, кто сильнее. Там конфликта между зверями нету, иной раз получается пролезть. Хитрость, она тоже сила. значит вот как юрий и его отец хотели меня использовать что вам волков то сказал елизавета дмитриевна вы так побледнели даже рысина заметила не умеете вы лицо держать сказал что второй зверь опасен чем этого не сказал господи ситуация не знаешь за что хвататься что делать первым В отчаянии, взявшись за голову, выдохнула я. И даже знала бы, все равно стоит вопрос, как. — Ну же, Елизавета Дмитриевна! — похлопал своей маленькой рукой домовой по моему плечу. — Не переживайте, непременно все будет хорошо. Велес вам поможет. Чтобы он помог, да даже не помог, а просто выслушал, мне нужно отделаться от артефакта. «От того, что я примерно знаю место, ничего не изменилось. Я понятия не имею, как его достать оттуда. И я ровным счетом никакой магии не чуяла в квартире, словно артефакта там нет». «Может, и нет», — согласился Мефодий Всеславич, лишь бы меня успокоить. «Так Юрию же я его вынесла как раз из моей комнаты». «Может, он у вас при себе был», — предположил домовой. Доставать при посторонних неприлично, пришлось выйти. Юрий Александрович же отмечал замявшуюся юбку, но знать не мог, как она замялась. «При мне артефакт не нашли», — напомнила я. «Перепрятали к тому времени, Елизавета Дмитриевна», — уверенно ответил Мефодий Всеславович. «И куда я, по-вашему, могла его перепрятать?» — с изрядным скепсисом уточнила я. «Мне-то откуда знать, Елизавета Дмитриевна!» Удивленно возрился на меня домовой. «Ежели в доме не было, могли в саду прикопать или вон подруге на сохранение дать». «Но Оленька бы непременно напомнила». «Может, сама забыла, или важным не посчитала, или, напротив, посчитала столь важным, что решила не отдавать». «Нет, Оля не такая». — убежденно возразила я. Она непременно бы вернула или рассказала. А значит, у нее ничего нет. — Нет так нет, — легко согласился Мифодий Всеславович. — Вам лучше знать. Да и вряд ли вы отдали бы столь опасную вещь на сохранение близкой подруги. Тут я задумалась. Я бы точно не отдала. Но сказать такое с уверенностью о своей предшественнице не могла. Лиза была очень доверчивой девочкой, на что указывают ее отношения с Юрием. И все же вряд ли она отдала бы подруге артефакт, тем самым поставив ту под угрозу. А вот Юрию или его отцу? Не могла ли она довериться кому-нибудь из них? Александр Михайлович произвел впечатление куда более разумного существа, чем его сын. Он вполне мог убедить Лизу отдать опасную вещь на хранение и тогда сейчас попросту выжидает, надеясь воспользоваться козырем потом, когда все немного утихнет и исчезнет опасность того, что рысь на его загрызет за неповиновение и обман. «Просто уперлись вы в один вариант, уж простите меня, Елизавета Дмитриевна, а жизнь, она, такая штука, на месте не стоит». — Вы что-то предлагаете, Мефодий Всеславович? — осторожно уточнила я. — Так с Волковым поговорить бы, — неуверенно ответил он и быстро добавил в ответ на мой протестующий рык. — Я ж не о том, чтобы союз с ним заключить, а о том, чтобы выяснить, что он знает и про артефакты, и про лесу вашу, так странно появившуюся. Ежели вы форму эту принимать не можете, значит, контроля у вас над ней нет. А вот не может быть так, чтобы у нее был контроль над вами. Я только и смогла, что испуганно икнуть. Только не хватало, чтобы контроль надо мной получила эта инфернальная абразина с лазерными прицелами вместо глаз. Но неужели я не почувствовала бы постороннее вмешательство? «Как она может это провернуть?» — чуть хрипло спросила я. Мефодий Всеславович постучал пальцами, сложенными в щепуть по голове. «По дару кто? Явно не от Велеса», сказал он, пугая меня еще сильнее. «Стало быть, и способы там грязные, душу вымораживающие. А что вы, супротив, выставить можете? Ничего, ибо не знаете, с чем боретесь». — А Волков знает. — Вопрос, скажет ли? — проворчала я, принимая правоту домового. — На соглашение я с ним ни на какие не пойду. — А и не надо. Вам нынче хоть крупицу знаний урвать. — А где ее взять? Только у врага. — У врага брать ничего не хотелось. Не потому, что я была столь принципиальна, а потому, что была уверена. Волков просто так делиться ничем не будет. Я подошла к зеркалу в толсто-резной позолоченной раме, висевшему в простенке между окнами гостиной. В нем тотчас же зажглись красными, пока не яркими угольками лисий глаза. Она следила за мной и явно злилась, что я ее игнорирую. Что ж, можно и внимательнее посмотреть, поиграть в гляделки. Я уставилась прямо в разгорающиеся красные точки и почти тут же пожалела. Казалось, через глаза лучи винчиваются прямо в мозг, и не просто ввинчиваются, а пытаются там что-то сотворить. Отшатнуться я не успела. Меня накрыло воспоминанием. Словно кусок с рваными краями, выхваченный из цельного полотна. Неизвестно, что было до, неизвестно, что было после. Но сейчас мы, я и мой собеседник сидели на скамейке. На мне легкие шелковые брюки, краями которых играл летний ветер, и элегантные туфли, одной из которых я покачивала, пытаясь скрыть раздражение. Раздражал меня сидящий напротив парень, с внешностью ничем особо не запоминающийся, пока не поймаешь его взгляд. Темный, нехороший взгляд, поднимающий все гадкое, что обычно прячешь в самых дальних закоуках души. И гадкого поднялось уже столько, что хотелось снять туфлю и подкованной шпилькой врезать по сволочи, которая подарила призрачную надежду, просуществовавшую ровно до момента, когда он сказал, что потребуется взамен на излечение сестры. «Я понимаю, вы сейчас мне не верите», тем временем говорил парень низким неприятным голосом. «Считаете бредом?» «Считаю», — согласилась я. Сама себе удивляюсь, что продолжаю вас слушать. — Потому что других шансов спасти вашу сестру нет. — Боюсь, их вообще нет. Ей сейчас поможет только чудо. Он прищелкнул пальцами, и на их кончиках зажглись красные огоньки. Я лишь скептически скривилась. Слишком много повидала в этой жизни дешевых фокусов, чтобы на них покупаться. Я вам и предлагаю чудо, а взамен вы всего лишь выполните мою просьбу, несложную. Огонь он убрал столь же просто, как и призвал. Ваша просьба звучит как горячечный бред. Не верите в магию? А есть те, кто в нее верит? Неделя. Он встал и посмотрел на меня так, что появилось желание снять уже обе туфли. Но не чтобы запустить их в собеседника, а чтобы быстрее от него удрать. «За эту неделю Светлане станет лучше, и вы убедитесь, что я вас не обманываю. Но откажетесь помочь, и все вернется на круги своя. И тогда только вы, Марина, будете виноваты в ее смерти, будете знать, что могли спасти и не спасли». спасли. «Елизавета Дмитриевна, очнитесь!» мифодий Всеславович по щекам хлопал не сильно, но паники в его голосе хватило бы на десяток домовых. «Что она с вами сделала?» Первое, что бросилось в глаза, когда я их открыла, это сияющая люстра на потолке. Я лежала на полу, затылок ощутимо побаливал. Наверняка приложилась со всего размаха. «Уже все!» Голос прозвучал твердо, но сесть я бы не решилась. Не стоило мне смотреть лисе в глаза. Или стоило? Возможно, лиса – ключ к той части памяти, что от меня заперта? Теперь я хотя бы знаю, почему согласилась сюда попасть. Та таинственная Светлана, имя которой всплыло в памяти при пробуждении в этом теле, оказалась моей сестрой из прошлой жизни. Скорее всего, больной или даже умирающей. Лицо ее я, сколь не напрягалась, вспомнить не могла. Впрочем, свое прежнее лицо тоже. В показанном мне куске воспоминания не было зеркала, а глаза собеседника ничего не отражали. Они были словно два прокола в пустоту. Не сам ли темный бог со мной разговаривал? — Елизавета Дмитриевна, что с вами? — заголосила Полина, не кстати зашедшая в гостиную. Моего падения она наверняка не слышала, но сейчас все плетения развеялись. Стоит потерять сознание, и они более ничем не удерживаются. Слышала ли она причитание домового? Или тот может скрывать свое присутствие от нежелательных особ? Сейчас-то его заметно не было, а Полина ничем не показывала, что слышала чужой голос. «Со мной ровным счетом ничего не случилось. Неужели я не могу помедитировать?» «Помедитировать? У вас кровь около головы натекла», — тихо сказала она. «Перенапряглась при медитации. Я села слишком резко, и голова сразу же закружилась, но показывать слабость я не стала. Такое бывает. Когда маг перенапрягается, у него кровь из носа идет». Не кстати проявила осведомленность Полина. «А у вас из затылка». у каждого свои особенности. Я потрогала затылок. Кровь уже начала подсыхать. Это сколько я провалялась. Износа не эстетично. Он распухает, а кровь пачкает одежду. «А так она пачкает ковер», отметила прислуга. Так нагло отметила, что захотелось ее действительно переименовать. В Просковье, например. «Я отомщу за наглость и поленьки приятно сделаю». Хотя нет, делать приятное свиньиной морской в мои планы не входит. Я создала плетение для очистки. Но то ли после сотрясения я что-то перепутала в плетении, то ли кровь очищают по-другому. Но на ковре возникло обесцвеченное пятно, очень хорошо заметное на фоне ярких красок остальной части. Или только мне заметное, потому что я сижу рядом. «Фаина Алексеевна меня убьет». С таким ужасом прошептала Полина, таращаясь на учиненный мной ущерб, что мне стало ее невольно жалко. Скажете, что я кислоту пролила. Щедро разрешила я. И вообще можно кусок отрезать, и никто не заметит». «Узор сдвинется», — неуверенно сказала служанка, уже прикидывающая, не воплотить ли мою идею в жизнь. «В любом случае, Елизавета Дмитриевна, вас нужно целителю показать. Я сейчас сбегаю». «Куда?» «При университете есть лечебница, круглосуточная». «Я лучше сама схожу», — решила я. «Заодно и проветрюсь». «Я не могу вас одну отпустить», — всполошилась Полина. «Вдруг с вами что-нибудь случится по дороге». «Не случится», — бросила я. «Я больше не собираюсь медитировать». Я резко встала, но головокружение не случилось. И вообще я чувствовала себя на редкость здоровой, словно это не я пару минут назад валялась в ужас собственной крови. Может, ну их, этих целителей, еще углядят что-то ненужное. Волков он как-то углядел? Елизавета Дмитриевна, если хотите продолжить разговор, я жду вас внизу. Раздался в моей голове голос Волкова, которого я только что вспоминала. Вашей прислуге незачем знать о нашей встрече. Разговор я действительно хотела продолжить. Но позволит ли мое нынешнее состояние противостоять штабс-капитану в достаточной степени? Я посмотрела на злосчастное пятно. Пожалуй, волосы трогать не буду. Лучше я их помою потом, традиционным путем. А пока прикрою ущерб шапочкой. А вот плетение против ментального воздействия я наложила. Получилось оно с первого раза, и руки совершенно не дрожали. Внутри был полный раздрай, но внешне мне удавалось ничего не показывать. «Елизавета Дмитриевна, я вас провожу», — продолжала настаивать Полина. «Поддержу, если надо». «Вы же видите, что не надо», — отказалась я. «Лучше подумайте, как замаскировать пятно, если не вырезать кусок. Может, вазу поставить?» «Посреди комнаты». «Вот и подумайте». Выскочила я из квартиры, не дав Полине за мной увязаться. Волков и в самом деле ждал меня внизу, прохаживаясь перед подъездом, словно бушевавшая в нем энергия требовала постоянного выхода. При моем появлении он дернул носом, явно мучуя в кровь, но сказать ничего не успел. «Прекратите лезть ко мне в голову», — выпалила я. «Меня это злит». «Лиза, но ну это же так удобно». Чуть приподнял он кончики губ. «Никто, кроме вас, не слышит, что я вам говорю. Или вы хотите рассказать всем о своем приобретении?» И все же он набросил полок против прослушивания, а не полез опять с разговорами напрямую в голову. «Откуда вы про него знаете?» «Если знаешь, куда и как смотреть, многое можно заметить», неопределенно ответил он. «И куда и как нужно смотреть?» Он снисходительно улыбнулся. «У меня свои секреты, Лиза». Александра Михайловича, а нельзя ли сделать эти секреты общими?» «Я даже нашла силы улыбнуться. Лиса меня беспокоила сейчас куда сильнее темного бога. Темный бог показывал абстрактное и отдаленное. Лиса конкретная и близкая». «Нельзя, Лиза». «Общие секреты могут быть только у союзников, а вы моим союзникам упорно отказываетесь стать». Волков ответил печально, но его глаза заблестели, как у почуявшего поживу хищника, пусть больше ничего и не выдавало его истинных чувств. «Союзниками нам не стать, похоже, мы по разные стороны баррикад. Но поиграть в его же игру почему нет? Кошки играть любят». «Мне, казалось, Александр Михайлович, вы хотите мне помочь?» Промурлыкала я. «Разумеется, Лиза, хочу. Поэтому и предостерегаю вас от неосмотрительных поступков. Отдали бы мне артефакт, не заполучили бы проблему с лишним обликом». «А как это вообще связано?» Изумилась я. «Не хотите ли сказать, Александр Михайлович, что это ваших рук дело?» «За кого вы меня принимаете, Лиза?» С четко выверенной долей обиды ответил он. «Портальная магия противопоказана тем, кто недавно держал в руках нужный мне артефакт». «Лисицин болван, если этого не понял. Или вы его тоже убедили, что не знаете, где артефакт?» «Лисицин — это кто?» «Пусть оказалось, что лисицин имеет непосредственное отношение к моим неприятностям, Но Волкову я бы его не выдала, даже если бы не была ограничена клятвой. — Лиза, и охота вам притворяться! — укоризненно сказал штабс-капитан. — Вам помощь нужна. Если вы не возьмете облик под контроль, он вас убьет довольно быстро. Мне будет очень жаль. Он состроил грустную мину и даже тяжело вздохнул, словно уже репетировал свое появление на моих похоронах. «Мне тоже будет жаль. Так как же взять под контроль второй облик?» «Я вам все непременно расскажу, Лиза, и даже помогу». В этот раз он не попытался сделать улыбку милой, и она оказалась довольно-таки устрашающей. «Но только в обмен на артефакт. Уверяю вас, Лиза, для вас такой размен весьма выгоден».